Глава 17. Не пейте, дети, алкоголь. У тебя был шанс, а ты его не использовал, кричал Валифор. И как я должен был по-твоему поступить? Также возмущался ен. Убить его, отрезал Валифор. Убить отца Майми, ты в себе? Она и так мать потеряла, а ты хочешь, чтобы я ее и отца лишил? парировался Давласой. Она и тебе уже насрать, да? Он, между прочим, ее дядя, если не забыл. Это не было их обычной дружеской ссорой, так что Тора не торопилась вмешиваться, стоя в стороне и покусывая нижнюю губу. Майми уже сидела рядом на поваленном дереве, переводя дух и пытаясь переварить все, что произошло. Голова просто гудела от мыслей, а эмоции так сильно смешались, что девушка просто не могла понять, что именно чувствует. Страх, боль, печаль. Паника это лишь малая часть эмоций, которую ей удалось понять. Они сбежали куда-то в лес, но дорогу маями не запомнила. У нее перед глазами все еще стояла картина Исмаэль, лежащий на земле в луже собственной крови. Ее бросило в дрожь от этого. А ты не думал, что мы не на ту сторону встали? Внезапно спросил Ян. Что? В каком смысле? не понял Валифор, нахмурившись. «Может, это Исмаэль пытался навредить Майме, а Самаэль просто пришел на помощь?» На самом деле, Ян и сам с трудом верил в эти слова, но думать о том, что родной отец хочет навредить дочери, было для него слишком. «Ты сам-то понял, что сказал?» Валифор фыркнул. «Исмаэль помогал Майами, а тот второй его убил. Да тут очевидно, кто из них кто!» «Ничего тут нет очевидного. Ян заходил туда-сюда, пытаясь понять, что же происходит. «Мой брат гонялся за Майами для кого-то. Он ясно дал мне понять, что она ему не нужна. Видимо, тот тип ему просто не заплатил. Но Самаэль так силен, так что ему не было смысла поцелать Нергала. Или хочешь сказать, что Майями так популярна здесь, что за ней гоняется целая толпа демонов? Ты же сам помнишь, что Исмаэль был ученым при сатане». Мало ли, какие у него могли быть хитроумные планы на нее. «Да неужели, умник? Тогда зачем ты сам напал тогда на Самаэля, раз не считаешь его врагом?» Валифор скрестил на груди руки. «Откуда я знаю?» — буркнул Йен. «Ладно. Считаешь его добрячком? Тогда объясни, как он нашел Тору?» — спросил Валифор. «Понятия не имею. Я был без сознания. Может, ему мне рассказала?» — предположил Йен. Майме, ты рассказывала своему отцу где живет тора Валифор повернулся к девушке таня отреагировала на его вопрос она уставилась куда то перед собой нервно покусывая ноготь на большом пальце эй майми валифор пощелкал пальцами у нее перед носом а девушка перевела растерянный взгляд на валифора а потом и на ена ты себя хорошо чувствуешь Тора подошла к ней и положила руку на лоб, видимо, чтобы убедиться в том, что нет температуры. Ты немного бледноватая. Да, все хорошо. Тихо соврала Майми. Так ты рассказывала отцу, где найти Тору? Еще раз спросил Валифор, намереваясь доказать Ену свою правоту. Нет, я плохо запомнила дорогу, призналась Майми. Видишь, как он тогда нас нашел? Он знал, где искать а Тора с ним раньше не была знакома. «Ладно, гений, и как он вас нашел тогда?» Ян вздохнул. «Очевидно же, что он просто следил за перемещениями Майми!» Валифор пожал плечами. «Тогда бы мы заметили его раньше», задумалась Тора. «Он сказал, что в прошлый раз я устроила светопредставление», тихо напомнила Майми. «В прошлый раз?» Валифор снова нахмурился. «То есть? Что это значит?» «То, что он раньше уже пытался убить дядю на моих глазах?» — сдавленно спросила Майми, невольно вспоминая эпизоды из своего детства. «Но ты этого не помнишь?» — решила уточнить Тора, видя, что Йены и Валифор не собираются ничего спрашивать. «Не совсем помню», — Майми отрицательно мотнула головой. «Вообще не помню отца, точнее...» «Я помню, что рядом с ним было очень страшно в тот раз». Все замолчали, не зная, что на такое можно ответить. Майами, казалось, находилась в какой-то прострации, потому что говорила очень тихо. Впрочем, это неудивительно, если учитывать все, что с ней произошло в такие короткие сроки. «Он сказал про светопредставление, что он имел в виду?» Майами перевела взгляд на Йена. Ему показалось, что девушка готова расплакаться, но продолжает как-то держаться. «Может, он имел в виду твои демонические способности?» — предположил Валифор. «Но я за всю жизнь ни разу их не применяла, наверное», буркнула девушка, посмотрев на свои ладони, словно ожидая, что они сейчас загорятся пламенем или засветятся. «Исмаэль, дядя говорил, что их как-то можно определить, «Ну да», — Тора кивнула, — «этим обычно ведьмы занимаются. Но у меня нет ни одной знакомой ведьмы». «Ой, Ена есть!» — выпалил Валифор. «Что?» — Я напешил «нет». «А ведь и правда», — согласилась Рыжая. «Неужели она откажется тебе помочь?» «Я ее даже просить ни о чем не буду», — рассердился Ен. «Но я бы хотела узнать», — тихо сказала Майеме. Она устала от недосказанностей, так что ей нужны были хоть какие-то ответы. Хотелось понять, что происходит. «Зачем тебе это нужно?» — Ян фыркнул. «Жила же столько лет нормально без этого. Или ты собралась в аду остаться?» «А куда мне еще идти теперь?» Голос девушки стал совсем тихим. «Если... Если у меня есть какие-то способности, так может... Может, я могу себя хоть чуть-чуть защитить? она подняла взгляд и жалобно посмотрела на ена он понимал что девушка просто растеряна в ее словах есть смысл закивал валифор узнаем какие у нее способности тогда сможем понять зачем она так сильно понадобилась твоему брату или тому кто его нанял тогда ведите ее туда сами сторой рассердился ен я не собираюсь к ней идти но нас она не послушает возразила рыжая А тебе точно не откажет. Пожалуйста, попросила Майми. Да чтоб вас всех! Ян яростно взъерошил себе волосы. Ладно, как хотите, но я сразу предупреждаю, что она не самый лучший вариант, если не худший. Единственный наш вариант. Ты просто не хочешь ее видеть? Валефор усмехнулся. Пойдем быстрее, пока Самаэль нас не нагнал. А еще было бы неплохо понять, как он за нами следит. Майми сначала думала, что они отправятся назад в шоу, но Тора и Валефор, идущие немного впереди, направились совсем в другую сторону. Они сошли с тропы, чтобы запутать следы. Ен шел последним, всем своим видом показывая, что идея ему жутко не нравится. Майме оставалось лишь гадать, почему Йен так сильно не хочет встречаться с той ведьмой. Она его бывшая девушка, или нынешняя. Хотя. Постепенно эти мысли стали казаться ей не особо важными. Девушка начала размышлять о том, что задумал ее отец, потому что она знала, что ничего хорошего он точно не сделает. Зачем она ему нужна? Что он хочет с ней сделать? Майами вспомнила мертвых кукол Нергала, ей стало страшно. Возможно, Самаэль затем и нанял того блондина. Она отчаянно пыталась вспомнить своего отца, но все, что ей удавалось, так это почувствовать неимоверно сильный страх перед тем демоном. Надо же ей было вляпаться в такую историю. И ведь ни мама, ни Исмаэль вообще не посчитали нужным ей хоть что-то объяснять. Эти мысли бессили, но Майами тут же испугалась этого ощущения. «Нельзя винить тех, кто пытался ее защитить». У них наверняка были причины. Майми тяжело вздохнула, мечтая разом избавиться от всех своих мыслей и не думать вообще. Скоро она узнает, на что способна. Вот тогда и станет ясно хоть немного, что происходит. По крайней мере, это все, на что она могла сейчас надеяться. Но мысли все равно продолжали лезть в голову, заставляя то расстраиваться, то злиться, то бояться поэтому девушка решила найти способ отвлечь себя. «Ян, а можно задать вопрос?» Майми немного замедлилась, чтобы теперь идти рядом седоволосом. «Задавай», — кивнул тот. «Почему? Почему вы с нергалом не ладили?» — выпалила Майми. Ян никак не ожидал услышать подобный вопрос. «И что ей ответить?» — он задумался. «А ведь и правда» с чего все началось. От воспоминаний стало даже как-то грустно. Он всегда так ко мне относился. Ян пожал плечами, не особо желая вдаваться глубоко в подробности. Обманывал, подначивал. Наверное, его просто забавляло надо мной издеваться. Вот я и недолюбливал его. «Ты как-то говорил, что он пропал, а потом вернулся каким-то другим», — напомнила о имя. «Ну, говорил и говорил». Ян отмахнулся. «Это уже не важно. Нергал мертв. «И тебе все равно?» — тихо спросила девушка. Ян молчал. Этот вопрос был для него слишком странным. «А разве он должен что-то чувствовать по поводу смерти брата?» Ян снова вспомнил то выражение лица, которое было у Нергала перед тем, как он взорвал своих кукол. Это не давало Яну покоя. Он понимал, что брат явно подготовил пещеру для такого представления, но. В конце он сказал ену бежать. Зачем? Он не хотел убивать Йена, и спросить об этом теперь не выйдет. Прости, не стоило спрашивать, тихо буркнула Майме, почувствовав стыд за то, что лезет не в свое дело. Мне не все равно, ответил ей ен. Не все равно? удивилась Майме. «Да, я просто в бешенстве», — признался Седоволосый. Майами ожидала не такого ответа, так что расспрашивать Яна дольше просто побоялась, а он был рад, что не нужно продолжать этот разговор. Он просто выбросил из головы все мысли. Нергал всегда врет. Вот что нужно помнить. Майме точно не знала, сколько времени у них заняло, чтобы добраться до другого города. Но в этом мире уж точно настал вечер. Городом это место было назвать сложно, скорее это было похоже на большую деревню. Это место находилось на холме неподалеку от леса. Внутри были только одноэтажные, двухэтажные деревянные дома, стоящие настолько хаотично, что казалось, будто жители просто приходили сюда и строили дома там, где им захотелось. Вдалеке от этого города виднелись какие-то непонятные высокие обелиски абсолютно черного цвета. Этот город оказался немного оживленнее, нежели Шеол. Но перед тем, как попасть внутрь, пришлось пройти через главные ворота, над которыми висело название города, написанное на неизвестном маями языке. «Иен ты ли это?» — раздался задорный мужской голос, когда они остановились у ворот. С невысокой сторожевой вышки на них смотрел какой-то черноволосый улыбающийся демон. Несмотря на улыбку, демон казался Майе неприятным. Черные прилизанные волосы, квадратное лицо, широкие брови, делающие взгляд зеленых глаз очень тяжелым и сердитым. Жилетка, надетая на голое тело, явно давала понять, что демон просто выпендривается мышцами, хотя майями подумала, Что в таком случае было бы вообще лучше ее снять. И Валифор Сторой тут какой сюрприз! удивился он. А ты все еще сидишь в этой сраной будке, Курт? Ян усмехнулся. Но надо же хоть кому-то приглядывать за городом. Хвастливо отозвался демон. И кстати, сразу скажу, что для вас, ребята, тут нет работы. Кто бы сомневался? Ян фыркнул. «Курт, мы не за работой», — сказал Валифор. Но зачем? И что это за незнакомая мне дама с вами?» Курт немного перегнулся, чтобы лучше рассмотреть Майми. «Я тебе глаз выколю, если сейчас же не откроешь ворота», — предупредил Ян с раздражением. «И пяти минут не прошло, а ты уже за угрозы?» — Курт рассмеялся. «Ладно, впущу вас в город. Только после того, как скажешь, зачем пришли». «Не твое собачье дело», — отказался Йен. «Пришли навестить Нарико», — Валифор толкнул друга в плечо. «Нарико? Зачем она вам?» — удивился демонохранник охранник «А, хотя пофиг. Заходите. Может, хоть с вами повеселее станет в этом тухлом городишке». «Добро пожаловать в ДИС, путники!» «Иен, передай уж ей привет, что ли, для разнообразия!» Курт скрылся из виду, а через минуту ворота были открыты. Майми боялась, что тот демон пристанет к ним с той стороны, но он лишь вернулся на свой пост, потеряв всякий интерес к вошедшим. Пока они шли вперед, Йен и Валифор изредка с кем-то здоровались. Видимо, в этом городе их знали. «Было бы неплохо хоть что-то перекусить», — пожаловалась Тора. «Ты уж прости, Йен, но я сомневаюсь, что у Нарико найдется что-то съедобное». «И что ты предлагаешь?» — устало спросил Ян. «Ну, давай разделимся», — предложила Тора. «Мы с Валифором сходим на рынок и купим хоть чего-то съестного, а вы с майями пока разыщите на реку и приведете ее домой. Встретимся на месте». «То есть я в итоге еще и искать ее сам должен», — возмутился Йен, но Тора уже схватила Валифора за локоть и утянула за собой. «Отлично!» — Йен выругался и пошел в противоположную сторону. Маями немного растерялась, но в итоге пошла за ним. Постепенно они вошли в какое-то не особо приятное место. У домов были обшарпанные стены, земля была усыпана всяким мусором, демонов здесь было не так много, а те, что были, казались маями слишком жуткими или вовсе валялись на земле без сознания, явно пьяные. Маями старалась держаться как можно ближе к Ену, который вовсе не обращал на все это внимания. Вскоре они остановились перед небольшим замызганным зданием, с потемневшей и потрескавшейся вывеской. Окна были будто замазаны копотью, так что было совсем непонятно, что же внутри. К ужасу Майями Ян шагнул ко входу. Ян, ты уверен, что нам сюда? В панике спросила Майя. Уверен. Седоволосый кивнул. Уж свою мать я точно знаю, где найти. Мать! тихо переспросила Майами, но Йен ее не услышал, так как уже вошел внутрь. Девушка поспешила следом. Они оказались в самой замызганной забегаловке, которую Майами когда-либо видела в своей жизни. Здесь ужасно пахло, было практически темно, а демоны, которые находились внутри, были изрядно пьяными. Йен же уверенно направился к барной стойке, где лысый бородатый бармен наливал что-то похожее на пиво в грязную кружку. «Эй, ты тут не видел кое-кого?» — спросил Йен. «Я тут много кого видел», — хмыкнул бармен. Йен закатил глаза, порылся в кармане, вытащил пару монет и положил их на барную стойку. майме даже не успела заметить, в какой момент у Йена появились деньги. «И кого же ты ищешь?» — спросил бармен, сгребая деньги себе в ладони. «Невысокая блондинка с голубыми глазами и меткой на левой руке», — объяснил Ян. «Ах, это...» — бармен махнул рукой в дальний конец зала. «Сидит там уже пару часов. За ширмой». Ян кивнул и направился туда, а Майми поспешила следом, стараясь даже взглядом не пересекаться с посетителями и не дышать. В другом конце этой таверны стояли деревянные перегородки, которые, как поняла Майми, нужны были для особых клиентов, чтобы уединиться от всего остального заведения. Однако ширма все равно не спасала положение, так что было удивительно, кто в здравом уме вообще захочет здесь остаться. Они заглянули за ширму и увидели, что за круглым столом сидит женщина. На вид лет 30, не больше. Она резко отличалась от всех, кто здесь находился. Молодая, красивая, длинные волосы светло-соломенного цвета слегка вились, круглое милое лицо, небольшие пухлые губы. Ясные голубые глаза были затуманены алкоголем. Женщина была одета немного вызывающе. Черный туго зашнурованный корсет, надетый на тонкую белую рубашку, которая была расстегнута так, чтобы выставить на показ грудь. И какие-то черные штаны, плотно прилегающие к телу. Она сидела с деревянным стаканом в руке и болтала в нем какую-то коричневую жидкость, а в другой руке сжимала бутылку без всяких этикеток, которая плескалась такая же жидкость. Привет! Ян сел напротив, заглядывая блондинке в глаза. Прости, денег нет. Икнула на реку, даже не отрывая взгляд от своего стакана. Отдам на следующей неделе. Я не за деньгами. Ен вздохнул. Может, посмотришь на меня? Нареко, хотя подняла взгляд, встретилась с фиолетовыми глазами Яна и нахмурилась. Узнаешь? спросил Ян. Да, глаза знакомые. Блондинка кивнула и сделала глоток из стакана. Майами стояла рядом и мялась, не решаясь сесть. Фрида, помнишь? продолжал Йен. «Фрид, Фрид...» «А, точно!» Нарико рассмеялась. «Ты же Йенечка!» Йен Ло Ванг поправил волосый. волосы. «Йенечка!» Женщина его проигнорировала. «Как там Фрид поживает?» «Он мертв», — холодно ответил Йен. «Уже давно». «Ох, точно!» Нарико даже не удивилась этому. Прости, милый, все время забываю, кто из моих мужей уже умер, а кто еще живой. А как там нергалушка поживает? Он тоже мертв, быстро ответил Ян. Мертв? Улыбка сползла с лица на реко, а ее руки слегка задрожали. Вот как значит. Эта реакция удивила Яна. Он считал, что этой женщине всегда было плевать на своих детей. Она опустошила стакан и снова налила, проливая при этом половину алкоголя мимо, но будто бы даже не замечая этого. «Что ж, главное, что ты жив!» Она улыбнулась и протянула ему уже пустую бутылку. «Выпьем за это!» «Я здесь не за этим!» Я отрицательно мотнул головой. «Мне нужно с тобой поговорить, но не здесь!» «Поговорить?» Наряко икнула и перевела взгляд на Майми, которая все так же мялась рядом со столиком. «Ты себе невесту нашел, что ли? Ну, красивая, молодец! Теперь выпьем за это!» Йен поднялся с места, выхватил стакан из рук матери и вылил все его содержимое на пол, после чего грубо поставил стакан на место, заставив Майми вздрогнуть. «Я сказал, что мы должны поговорить, и сделаем это у тебя дома, а не в этом сраном баре!» заявил Ян. Да хорошо, хорошо, не сердись ты на мамочку, буркнула блондинка с печалью, замечая, что бутылка пуста. Но тут такая проблема есть. Какая? сердито спросил Ян. Мне заплатить нечем, зашептала женщина, покосившись на бармена. Вот я же говорил, что не нужно ее искать, распалился Ян. И что ты предлагаешь делать? «Не Арина, мать», — строго сказала женщина. «Сейчас придумаю». Однако Нареко оказалась настолько пьяна, что ее мозг додумался лишь до того, чтобы встать на четвереньки и выползти потихоньку из заведения. Ян и Майами молча наблюдали за этой унизительной картиной, а бармен лишь заржал, когда увидел. «Черт, давно так не смеялся, эй, Нареко!» «За тебя тот хмырь уже двадцать раз заплатил, да так, что еще на три бутылки бы хватило!» Крикнул догонку ей бармен, указывая рукой в сторону столика, за которым остался Йен. Тот пригнулся и взглянул под стол, где обнаружил мирно спящего незнакомого ему демона. «Твою ж мать!» — тихо застонал Йен. Он резко поднялся и вышел за матерью, а Майами жалобно окинула спящего взглядом, Но тут же вылетела следом за Йеном, побоявшись оставаться одна в этом месте. Нареко уже сидела на земле снаружи бара, прислонившись спиной к стене и тихо икала. Вставай, пошли домой! Енслег копнул ее по ноге. О! Нареко подняла на него взгляд и улыбнулась. «Енечка, какой приятный сюрприз! А ты что здесь делаешь? Пришел мамочку навестить. Ну что, Майми, не жалеешь, что попросила к ней тебя привести? ен раздраженно помассировал переносицу. Майми ничего не ответила. Ой, ты с девушкой пришел! Нареко теперь и Майми заметила: Красивая! Так может, выпьем за знакомство? Нареко попыталась встать, но в итоге чуть не упала, если бы Ен ее вовремя не подхватил. «Какой-то у меня сильный мальчик вырос!» Нареко похлопала его по спине, не в силах стоять на ногах ровно. «Прям как...» Не договорив фразу, женщина заснула, навалившись всем весом на Йена. «В таком состоянии она нам вряд ли поможет». Йен перекинул мать через плечо и посмотрел на Майме. «Ладно, раз уж пришли, давай отнесем ее домой и попытаемся хоть чего-то добиться». Майми кивнула, чувствуя себя даже жуть неловко. Может, не стоило заставлять Ена приходить сюда? Девушка плелась сзади, пока Ен тащил свою мать к ее дому, и размышляла над тем, насколько же тяжело было Ену жить с этой женщиной, пока он был маленьким. Судя по тому, что он ее не особо хотел видеть, жизнь в его детстве была не сахар. Дом на реку оказался, как и ожидала Майми, совсем небольшим. Все находилось в одной комнате, а, судя по слою пыли, реко давно не заходило к себе. В доме было всего одно маленькое окошко рядом с дверью. У дальней стены валялось несколько старых матрасов, наваленных друг на друга, и создавая некое подобие кровати. В центре комнаты стоял потертый старый диван, перед которым стоял низкий деревянный столик. Рядом с ним можно было обнаружить две табуретки. А у левой стены стояли два высоких деревянных стола, забитых всякими склянками, трубками и непонятными приспособлениями. Над этими столами висели и старые ящики с перекошенными дверцами, так что можно было увидеть, что внутри покоились какие-то банки. И Майами очень не хотелось знать, что внутри. У правой стены стоял большой платяной шкаф для одежды. Единственная, самая новая вещь в этом доме. Ян подошел к дивану и грубо скинул на него мать. Милый, с мамой ли надо поаккуратнее? Обиженно буркнула блондинка, садясь и потирая глаза. Так ты не спала? возмутился Ян. Покататься решила. Мне было так лень самой идти домой? -⁇ кивнула на реко. Ян открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог придумать достаточно сильного ругательства, чтобы высказать свое возмущение так что он резко развернулся и пнул ногой ближайший табурет, который отлетел в сторону и разбился, заставив Майми испуганно вскрикнуть. «Поосторожнее тут!» — возмутилась Нареко, а голос ее прозвучал неожиданно трезво. «Тебе что, так сложно за родной матерью поухаживать немного? Да ты вспоминаешь о том, что у тебя дети есть, только если тебе это выгодно!» — крикнул Йен. «Да». «И из всех моих детей ты самый шумный. Гены берут свое», — пожаловалась Нареко, массируя виски. «Ладно, чтобы ты не злился, давай я тебе тоже помогу. Просто так, бесплатно». «А ты еще и не за бесплатно мне помогать хотела», — возмутился Ян. «Так, успокойся». Вся строгость Нареко тут же пропала, потому что она икнула. «Что там у тебя за разговор ко мне был? Что-то про свадьбу? Или вам полребенка определить?» Майя закрыла лицо руками, чтобы скрыть смущение. «Нет!» — Ян вздохнул, чтобы взять себя в руки. «Ты же умеешь определять способности демона!» «Енечка, я же ведьма!» — Нареко улыбнулась. «Такое для меня расплюнуть!» «Отлично! Тогда будь добра помочь девушке с этим!» — Ян указал на Майми. Именно поэтому мы и пришли. За таким! Нареко нахмурилась. «Ох, а криков-то было сколько! Мог бы и сразу сказать и не тащить меня домой из бара. Просто сделай уже то, о чем просят. С расстановкой проговорился до волосой. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю». Нареко поднялась с дивана и, пошатываясь, направилась к своему рабочему столу. А вы располагайтесь, пока. Рассказывайте что-нибудь. Ян снова вздохнул и беспомощно плюхнулся на диван. Только сейчас обратив внимание на Майеми, которая похлопывала себя по щекам в попытках согнать красноту. Что ты делаешь? удивленно спросил Ян. Ничего, Майеми отрицательно мотнула головой, поспешила взять целый табурет и села напротив Яна, стараясь не смотреть на него. Хоть бы представил невесту, нареко усмехнулась. «Не невеста я!» — тихо буркнула девушка, уставившись на свои ботинки, но ее никто не услышал. Майме, безразлично отозвался Йен, даже не пытаясь исправить мать. «Приятно познакомиться!» — улыбнулась Нарико, доставая из ящичка в какую-то жидкость и наливая в одну из колбочек. «Я Нарико, мать Йенечки!» «Йен Лованга, Ванга!» — поправился доволосый. Раз уж дала мне такое имя, то будь добра полностью его использовать. И майями уже давно поняла, кто ты». «Мне тоже приятно», — кивнула Майями, заерзав на стуле от неловкости. «Какая вежливая», — удивилась Нарико. «И скромная. Где же ты ее нашел?» Ведьма принялась подогревать жидкость и забрасывать туда что-то непонятной формы, из-за чего дом стал наполняться приторным запахом. Йен молчал, не собираясь отвечать на вопросы Нарико. Майми бы с удовольствием зацепилась взглядом хоть за что-то, но кроме паутины в углах смотреть тут было не на что. «Я смотрю, ты ранен», — заметила Нарико. «С кем подрался в этот раз?» Йен снова молчал. Он явно не был настроен на общение с матерью. «Ладно, расскажи мне хоть, как он погиб». Нарико тяжело вздохнула переливая жидкость несколько склянок. «Кто?» — решил уточнить Йен, нахмурившись. «Не ргал». Голос блондинки стал очень тихим, но она стояла спиной к Йену и Майме, так что было нереально понять, какое выражение у нее на лице. «Какая разница, как он погиб?» — Йен пожал плечами. «Я его мать! Я хочу знать!» Нареко немного повысила голос, заставив Майме вздрогнуть. «Будто тебе это важно», — Ян усмехнулся. «Тебе всегда было плевать на своих детей, а тут решила мать из себя построить». «Пожалуйста», — голос женщины прозвучал несколько жалобно, и Майми заметила, как она вцепилась руками в край стола. «Он пытался нас убить, но я убил его первее», — коротко объяснил Ян. «Бедный мальчик», — шепнула Нарико, Взяла одну из склянок и залпом опустошила ее. «Эй, разве это было не для Майми?» — удивился Йен. «Это?» — женщина повернулась к ним лицом, указав на оставшиеся склянки и рассмеялась. «Нет, это мой новый коктейль. Не могу же я работать, не получив даже капли ее крови». «Так почему ты сразу не сказала?» — Йен снова начинал сердиться. «Сделай я это, и ты уйдешь так же быстро, как пришел. Снова бросая меня одну», — пожаловалась Нареко. Мне же скучно. Майме закусила нижнюю губу, чувствуя себя здесь лишней. Так и знал, что не стоило тебя просить. Ян встал с дивана. Пошли, Майме, найдем другую ведьму. Нет, нет, я все сделаю за две минуты. Тут же испугалась Нареко. Но мне все еще нужна кровь. Ты уверена, что хочешь этого? — спросил Ян у Майиме, удивительно спокойным тоном. «Да», — девушка уверенно кивнула. Конечно, ей было страшно, но она просто обязана понять, кто она такая. Нарико взяла со стола пустой стакан, залезла в ящик и вытащила оттуда небольшую баночку с чем-то зеленым внутри. Она подошла к Майиме, вытаскивая из-за пояса маленький ножичек, который все это время было вообще невозможно заметить. «Дай мне ручку, милая», — ласково попросила Нарико. Майами встала с места и протянула женщине руку, зажмурившись, чтобы не видеть того, что сейчас произойдет. Нарико быстро провела бритвенно острым ножом по ладони Майами, собирая немного крови в стакан, после чего отставила его в сторону, убрала нож и намазала Майами руку той зеленой смесью, что была в баночке. К удивлению Майами, Боль от пореза тут же прошла. смаешь через пару минут — все будет хорошо», — улыбнулась реко, ласково похлопав майями по ладони. Ведьма взяла кровь девушки и вернулась к своему рабочему столу, принявшись выполнять просьбу сына. Ян вновь сел на диван, раздраженно закатив глаза к потолку. «Прости», — внезапно выпалила майя. «За что ты извиняешься?» — не понял Ян. «Не знаю. Просто прости, и все!» Майами было неловко заставлять йена заниматься всем этим ради нее. «Как знаешь». Ен лишь пожал плечами, не видя причин для обид. Майами выдохнула, через пару минут на реко подошла к ним и протянула Майами стакан. «Вот и твой результат», — сообщила ведьма. «И что это?» — тихо спросила Майме беря стакан в руку и рассматривая витиеватый узор на его стенках, нарисованный кровью. «По этому узору и определяются способности», — сказала Нарико. «Это мы поняли», — Ян кивнул. «Но как именно это сделать? Будь добра, поясни». «Ох, это просто», — отмахнулась Нарико и попыталась забрать стакан у Майми. В этот момент девушка увидела на своей штанине маленького паучка, Так что она взвизгнула, отскочив в сторону и пытаясь сбросить паука на пол. Она выронила стакан, тот в дребезге разлетелся по полу. Ян быстро поднялся с места и раздавил паучка ногой, вспоминая, что на озере девушку тоже напугал паук. А пауки значит лишь одно. Он выругался на себя за то, что сразу не догадался в чем дело. Это всего лишь паук, раздраженно сказал Ян, повернувшись к Майме. Я знаю но он страшный оправдывалась девушка я боюсь пауков и ничего не могу с этим поделать это было слишком внезапно ты можешь сказать что было в том стакане спросил Йен у матери желательно быстрее там была кровь кивнула на реко я имел в виду результат сквозь стиснутые зубы проговорил Йен. какой то был? блондинка пожала плечами понятно «Сделаешь еще раз?» — спросил Йен. «Сделаю, но мне нужны огненные лилии», — кивнула ведьма и принялась подбирать осколки с пола. «Черт, на это совсем нет времени!» — Йен взъерошил волосы на голове и заходил по дому. Майми чувствовала, что сейчас разрыдается от собственной неуклюжести. «Тут поле огненных лилий всего в десяти минутах ходьбы», — фыркнула на реко. И тебе настолько противно мое общество. Насколько я помню, там стоит будка с адской гончей. Йен нахмурился. Или та тварь уже сдохла? Жива и невредима, блондинка кивнула. А без лилий никак? Жалобно спросил Йен. Нарико лишь отрицательно мотнула головой. Ладно. Йен вздохнул и перевел взгляд на Майме. Все равно Тора и Валефор куда-то запропастились но задерживаться здесь не стоит. Держись рядом». Майми кивнула, не смея посмотреть Ену в глаза. «Не забудь, что мне нужны только красные», предупредила Нарико. «Как скажешь», безразлично ответил Ен и вышел из дома, а за ним выскочила и Майми. Какое-то время они шли молча. Ен лихорадочно размышлял, хватит ли якадосу духу напасть. Скорее всего, Валифор был прав насчет Самаэля, и это именно Гекада следит за девушкой, тут же докладывая о ее перемещениях. Значит, и Нергала именно Самаэль нанял? Если отец Майями нападет сейчас, то они не смогут отбиться. Что же ему нужно? А Йен, как идиот, чуть не отпустил Майами с ним. Возможно, Нергал спас девушке жизнь. Ян, прости». Снова буркнула Майями, не в силах выдержать тишину. На этот раз за что? Демон усмехнулся, видя то, что Майями смущается. Я просто очень сильно боюсь пауков, объяснила девушка. Я заметил, Ян рассмеялся. Не парься из-за этого. Благодаря твоей выходке мы хоть немного отдохнем от моей матушки. Она всегда пила. Осторожно поинтересовалась Майями. Сколько я себя помню, Ян кивнул. Похоже, что смерть не ргала ее очень расстроила, зачем-то сказала Майми. Да, расстроила. Ян нахмурился и, немного помолчав, добавил. Странно, конечно, мне никогда не казалось, что они с братом ладили. Просто он был единственный, кто мог ее успокоить. Майми не стала ничего говорить. Похоже, что Йен действительно не понимал, что за отношения были между членами его семьи, а Маями знала слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. Но лезть в это ей не хотелось. Они с Йеном дошли до окраины города, дома здесь уже закончились, но перед ними раскинулась поляна, усыпанная желтыми, красными, оранжевыми и даже темно-фиолетовыми лилиями. Поляна была обнесена невысоким заборчиком, который был сделан скорее для того, чтобы цветы не разрослись дальше, нежели от воров. Зато в центре поляны над цветами выселась добротная собачья будка, на крыше которой спала худая собака. У животного не было шерсти, а окрас был кроваво-красным. Острые уши иногда подергивались, а из носа при выдохах вылетали клубы черного дыма. Собака выглядела очень жутко на взгляд Майми. Но девушка заметила, что животное приковано к будке крепкой цепью. Правда, длина этой цепи оставалась загадкой, так как спадала на землю и скрывалась где-то в цветах. «Главное не разбудить эту псину», — тихо сказал Йен. «В моем детстве ее немного оглушили парочкой взрывов, но нюх у этой твари все еще есть. Хорошо, что ветер сегодня дует в нужную сторону». Йен встал на цыпочки, высматривая среди лилий красное. Цветы были разбросаны совершенно в разных местах, так что нарвать их с краю точно не вышло бы. «Ладно, стой здесь, я быстро!» Ян перешагнул через заборчик. «Но я бы тоже хотела помочь!» Майме было не по себе от одного взгляда на собаку. «Это ведь мне нужно в первую очередь!» Ян с удивлением посмотрел на девушку. Она явно была напугана, но все же рвалась помочь. Это доброта или глупость? Как хочешь, вздохнул Йен. Но собирать нужно только красные. И веди себя тише, чтобы не разбудить собаку. А еще не касайся руками лепестков. Красные обжигают. Майми кивнула и пошла следом за Йеном. Они прошли вместе до середины, а потом Йен приложил палец к губам, призывая быть тише, и указал Маэми на красные цветы неподалеку. А сам отправился за следующими. Девушка подошла к цветам и осторожно сорвала их. Она с удивлением поднесла руку чуть ближе, убеждаясь в том, что от лепестков действительно исходит жар. Удивительнее всего то, что подобной способностью обладали лишь красные цветы. Девушка тут же увидела еще красный цветок и уверенно направилась к нему, отдаляясь от Йена. Иногда она поглядывала на него, словно боялась, что он вот-вот исчезнет и оставит ее одну здесь. Но Йен был на месте и продолжал рвать цветы, решив разобраться с этим быстрее. Они немного увлеклись, совсем не заметив того, что ветер изменил направление. Собака втянула носом в воздух и подняла голову, открывая свои оранжевые глаза. Она окинула свои владения взглядом. Йен в этот момент нагнулся за новым цветком, так что его гончая не увидела. А вот Майми стояла выпрямившись во весь рост. Собака зарычала, спрыгивая с будки. Ян услышал этот тихий рык и быстро обернулся, замечая уже то, как собака подбирается к Майми. Он бездумно схватил с земли палку и швырнул ею в животное, попав прямо по голове зверя. Гончая тут же переключила свое внимание на обидчика. Эй, шавка, помнишь меня? крикнул Ян, раздразнивая собаку. Майми обернулась, видя, как жуткая гончая, находящаяся уже в паре сантиметров от нее, внезапно кинулась на Йена с неимоверной скоростью. «Майми, выбегай с поляны! крикнул Ен, уворачиваясь от клыков зверя. Ен не стал призывать меч, потому что убивать эту собаку не было никакого смысла, да и жалко ее немного. Она всю жизнь просидела на цепи, отгоняя всех от этой поляны, но получая взамен лишь раны. Ян точно знал, что цепь не дотягивается за пределы поляны, так что все, что нужно было, выбежать за заборчик. Однако это было проще сказать, чем сделать, ведь гончая, хоть и сидела здесь уже тысячу лет, ни капли не потеряла прыти. Она ловко прыгала на рыча рычая, клацая зубами, в попытках укусить обидчика. Яну оставалось лишь отступать назад. Огонь на эту тварь тоже не действует. Маями выбежала за пределы поляны и обернулась, чтобы убедиться в том, что Йен сделал то же самое. Но гончая не давалась и доволос ему продохнуть. Маями выронила собранные ею лилии и прикрыла рот рукой от ужаса. Она и так заставила Йена прийти к своей матери, которую он явно не питал никаких положительных чувств. Так еще и стакан разбила, из-за чего они теперь здесь. Неужели Йен пострадает по ее вине? Гонча обрызгала слюной, которая отлетала в стороны и прожигала листья цветов. А ее зубы были настолько огромными, что наверняка могли бы с легкостью перекусить кость. И тут собака прыгнула с намерением вцепиться Йену в горло. Майми вскрикнула, демон еле успел уклониться, но пятясь назад, он почувствовал, что на что-то наступил, так что начал падать. Собака же почему-то взвизгнула от боли. Когда Ян поднялся на локтях и посмотрел на гончую, та стояла неподалеку и трясла головой так, будто только что врезалась во что-то. Придя в себя, она снова направила свой взгляд на Йена, злобно рыкнула, но тут что-то заметила, испуганно прижала уши к голове и поспешила убежать в будку. — И что это было? — тихо спросил Йен, медленно переводя взгляд на то, обо что споткнулся. «Ян, ты цел?» — к нему подоспела бледная Майя. «Как ты это сделала?» — раздался из-под ног Яна тонкий девчачий голосок. Через секунду вокруг Майми уже скакала маленькая девчушка лет десяти на вид, рассматривая девушку со всех сторон. Овальное лицо, черные длинные волосы, заплетенные в косу, и разноцветные глаза — красный и голубой. «Сделала что?» Опешила Майми, не успевая рассмотреть ребенка. Ну вот то, девочка указала пальчиком на гончую, остановившись. Та собака как врезалась в твою стену, бах! Девочка рассмеялась. Я ничего не делала, неуверенно сказала Майми, переводя вопросительный взгляд на ена все еще сидящего на земле. Так, начнем с того, кто ты такая, строго спросил ен И что ты здесь забыла? Люси меня зовут, огрызнулась девочка, даже не посмотрев в сторону Ена. Спала здесь, пока ты об меня не споткнулся. Так как ты это сделала? Она взяла руки маями и начала их вертеть, словно могла там найти ответ на свой вопрос. Спала посреди поляны огненных лилий?» — Ен фыркнул, поднимаясь и отряхиваясь. Хорошее же ты выбрала место. Не боишься, что тебя гончая сожрет? «Да что она мне сделает-то?» — отмахнулась Люся. «Действительно, что огненная гончая может сделать с маленькой девчушкой?» — отметил Йен. «Шла бы ты домой лучше». «А ты мне не указ, дяденька! Я гуляю, где хочу!» Люся показала ему язык. «Мелкая засранка!» — рассердился Йен, делая шаг к ней, и девочка тут же спряталась за спину Майми. «Тетя, утихомирь своего дядю, я же ребенок!» «Меня бить нельзя!» — веселилась Люся. «Ян, я не... Может, она потерялась?» — растерянно спросила Майми. «Да без разницы!» — Ян пожал плечами. «Давай заберем Лилии и уйдем!» «Никуда не пойдете, пока не объясните, как ты это сделала!» — строго сказала девочка, перегородив им дорогу. «Прости, я не понимаю, что сделала!» — Майми улыбнулась. «Давай мы тебя домой проводим!» Где ты живешь, Майми? Ян застонал. Оставь ее там, где она стоит. Она же маленькая. Вдруг не что-то случится, Ян? Майми не понимала, как вообще можно бросить ребенка в таком опасном месте. Это уже не наши проблемы, ответил Ян, подбирая разбросанные цветы. Мы сюда пришли не за этим. А ты бы послушал тетю, хихикнула Люся. Разве можешь набросить ребенка на произвол судьбы? Что-то ты не больно наброшенную похоже, отметил Йен. Не буду разговаривать с тупым огненным демоном. Люся закатила глаза и посмотрела на Майми. Итак, как ты сделала тот потрясный щит? Стоп, стоп, стоп! Перебила я Йен. Откуда ты знаешь, что я огненный демон? Проще простого. Люся усмехнулась и принялась загибать пальцы, перечисляя факты. Лили, тебя не обожгли. Слюна собаки прожгла рукав, но не навредила тебе. А еще, если бы ты владел чем-то помимо огня, то непременно бы применил это против гончей, чтобы сбежать от нее, а не пятился бы назад, как придурок. Ведь ты знал, что огонь этой шавки не навредит так же, как и тебе. Ну, из-за того, что ты тупой». «Что?» Тут -то ты больно наблюдательна для спящей девочки!» ен нахмурился. «Хочешь жить — умей вертеться!» Девочка пожала плечами и снова обратилась к Майме. «Ладно, рассказывай!» «Но я правда не знаю», — призналась девушка. «Это вышло как-то случайно». «Случайно? Забавно!» — Люся хмыкнула. «Ты что, не знаешь, как твои силы работают?» Майми отрицательно мотнула головой. Майми нам нет необходимости отвечать на ее вопросы. Ян взял девушку за руку и потащил прочь с поляны. Девчонка ему явно не нравилась, а цвет глаз явно давал понять, к какому роду она принадлежит. Так что Яну было очевидно лишь одно: Не неважно, что это ребенок, важно, что она опасна. Ян, подожди! Майми выдернула руку, с неуверенностью смотря на девочку. Мы «Правда, просто уйдем и оставим ее одну!» Люся стояла молча, внимательно рассматривая новых знакомых. «А что ты предлагаешь? Удочерить ее?» Взмутился Йен. «Сама найдет дорогу!» «Мы должны хотя бы проводить ее до дома!» Майми нахмурилась и снова подошла к девочке. «Где ты живешь? Давай мы тебя проводим!» «У меня...» Люся отвернулась и заговорила сдавленно. Больше нет дома. Нет дома? испуганно переспросила Майми. Не верь ей, посоветовал ен. Ни слову, не верь. Я правду говорю. Люся обернулась сердито смотря на ена, а за ее глаз брызнули слезы, которые она тут же принялась стирать. Родители убили, дом разграбили, вернуться мне некуда. Вот и ошиваю здесь, потому что это единственное безопасное место. Боже, мне так жаль, выдохнула Майми. Девочка тут же перестала плакать и ошарашенно уставилась на Майме, изредка всхлипывая. Но Майми уже перевела взгляд на Йена, так что не видела этой реакции. "Йен, неужели мы ничего не можем сделать?" спросила Майме. "Прости, воскрешать я не умею". Йен пожал плечами, совсем не тронутый представлением. "Может, мы могли бы Начала Майми «нет», — отрезал Йен. «Но ей некуда пойти», — жалобно сказала девушка. Люся стояла и утирала уже высохшие слезы, внимательно смотря то на Йена, то на Майме. «Смотри», — Йен развел руками, — «этот мир так велик! Хватит подбирать кого-то из жалости!» «Не будь таким жестоким, Йен! Если бы я тебя не подобрала, ты бы умер!» — рассердилась Майме а ваш мир такой опасный ты сам это знаешь она ребенок ей некуда пойти у нее никого не осталось неужели ты просто бросишь ее здесь седоволосый вздохнул он так сильно устал за последнее время его слишком часто пытаются убить да еще маями без церемона напомнила что он ей должен впрочем тут он сам виноват какая разница если на одну проблему станет больше Он перевел взгляд на девчонку. Вы же не бросите меня здесь, дяденька? жалобно спросила она. Ладно, делай, что считаешь нужным. Отмахнулся Йен и пошел вперед, соров по пути еще один красный цветок. Но потом не говори, что я не предупреждал. Спасибо, Йен. Улыбнулась Маими и протянула Люсе руку. Пойдем. Меня, кстати, Маими зовут. А этого злого дядю можешь еном называть. «А вы добрая», — Люся улыбнулась, взяв Маями за руку. «Слишком добрая для такого жестокого мира». Ян лишь тяжело вздохнул, надеясь, что эта доброта не выйдет им потом боком. Хотя девчонка на самом деле не казалась ему такой уж опасной. «Ну и что, что глаза разного цвета? Не ему ли знать, что по цвету глаз судить не стоит?» Пока они шли назад... Люся и Майми разговаривали без остановок, что раздражало Яна. «И сколько ты уже так без родителей?» — поинтересовалась Майми. «Я не помню», — призналась Люся. «Я не считала дни. Бедная, тяжело тебе пришлось. Какое-то время голодала, но потом появился один добрый дядя, который меня накормил. Правда, я его уже несколько дней не видела. Может, умер». Люся рассказала об этом таким будничным тоном, что Майме стало не по себе. Все демоны настолько безразличны к смертям в этом мире. А почему ты не знаешь, как работают твои способности? Решила поинтересоваться Люся. Это не твое дело, вмешался Йен. Просто я не из этого мира, спокойно ответила Майме, улыбнувшись. Майми, не обязательно об этом всем говорить, сердито сказал Йен. А что в этом такого? Не поняла девушка. То, что доверчивые у нас тут не выживают, объяснила девочка вместо седоволосова. Тебе очень повезло, что с тобой рядом есть кто-то, кто может защитить. Последняя фраза явно была пропитана сарказмом, но Ян поспешил напомнить себе, что это просто ребенок. Скажи, почему-то собака тебя не трогала? Решила спросить Майме. Действительно очень интересный вопрос, подхватил Ян. «На моей памяти это животное пыталось разорвать всех, кто приближался к поляне». «Просто животные меня любят», — Люся хихикнула. «Нужно знать к ним подход». Яну жутко не нравилась эта девчонка, но от нее не исходило вообще никакого чувства опасности. Это просто обычный слабенький ребенок. Но почему она так надменно себя ведет? «Что это за место?» Спросила Люся, когда они остановились перед домом на реко. Не твое дело, отрезал Йен и вошел. Впрочем, майми и Люся зашли за ним следом. Девочка осторожно осмотрела апартаменты, задержав взгляд на блондинки, которая сидела на диване и что-то пила. Ой, вернулись! Она тут же расплылась в улыбке, но, увидев Люсю, явно удивилась. Йенечка, а когда вы, дитя -то, успели заделать? что ж ты сразу не сказал, что я бабушкой стала?» «Бабушкой?» — Люся фыркнула и посмотрела на Ена. «Так это бухая ведьма твоя мать, что ли?» «Заткнись, или я тебя прибью», — предупредил Ян. «И не посмотрю на то, что ты ребенок. «Люсь, это было грубо», — предупредила Майми. «Простите, я больше так не буду», — тут же буркнула девочка, потупив взгляд. Ян лишь закатил глаза, Подошел к матери и протянул ей цветы. Ой, как мило! Не ожидала, что ты мне подаришь цветы. Замурлыкала Нарико, принимая букет. Ты говорила, что тебе это нужно для того, чтобы определить, какие у моиме способности. Напомнил Йен. Что за глупости? Нарико рассмеялась. На этих цветах получается отличная огненная настойка, очень крепкая. Хочешь попробовать? «Ты... серьезно? Я нахмурился. «То есть мы ходили за этим просто для того, чтобы ты смогла себе алкоголя сварить побольше?» «Я бы и сама сходила», буркнула на реку, откладывая букет в сторону. «Но полянка находится уже за границей города, так что...» «Чёрт! Поверить не могу, что мы просрали это время! И на что? На пару цветочков и какую-то девчонку, которую Майми подобрала, словно котенка. Ян взъерошил себе волосы ен девочка не котенок предупредила майме да какая разница отмахнулся он мы могли бы уже двести раз уйти из этого города и найти нормальную ведьму которая нам бы помогла но вместо этого мы лишь больше проблем откопали а я говорил что не стоит сюда идти то есть я для тебя просто проблема уточнила майме на реко икнула, побледнела, тут же вскочила с места и подлетела к Майме. «Милая, успокойся. Енечка просто рассердился на мамочку и ляпнул лишнего». Блондинка ласково погладила девушку по плечу. «Ты присядь, успокойся, а я поговорю с сыном, хорошо?» Она усадила опешившую Майме на диванчик, а сама грубо отвела Ена в сторону ближе к двери и яростно зашептала. «Ты с ума сошел! Хочешь, чтобы она мне тут весь дом разнесла? Майми с недоумением уставилась на них. Алюся лишь хихикнула. Что ты несешь? Ен вырвал руку. Совсем мозг в кашу превратился от выпивки. Ты не понимаешь. Нарико отрицательно замотала головой. Твоя невеста, она как бы объяснить. Но объяснить Нарико ничего не успела, так как к ней в дом внезапно ввалилась Тора, поддерживая на себе. Бесчувственное тело Валифора.